Глава шестнадцатая. Сила и плата. Уйдя в сторону от энергетической волны, я успел кинуть взгляд на приближающегося воина. Вокруг фиолетового в разные стороны разошлись жгуты полупрозрачной энергии, а сам он, одетый в легкий вариант магической брони, медленно шел в мою сторону. С каждым шагом вокруг него разрастались энергетические следы, оставляя обожженные следы на асфальте и припаркованных автомобилях. После моей прошлой атаки его правая рука безвольно повисла вдоль тела и довольно сильно кровоточила. Похоже, фиолетовый каким-то образом заблокировал себе боль, так как в его движениях я не замечал скованности, присущей раненым людям. «Носитель, ваш противник готовит какую-то атаку на основе его духовного усиления», тут же раздался голос седьмого. «Значит, не надо дать ему это сделать», мысленно отвечаю я и тут же бросаюсь вперед. Фиолетовый среагировал мгновенно. Жгуты энергии рванули вперёд. Одинокий, столкнувшись с одним из энергетических хлыстов, протестующе зарычал, не сумев его перерубить, а меня отбросило этим столкновением на шаг назад. Мысленно выругавшись, я изменил тактику, уйдя от сразу двух яростных атак, поднырнув под один из жгутов и со всей доступной мне скоростью бросаясь вперёд, сокращая дистанцию с Фиолетовым. «Почти успел». Противник, похоже, отбросил прочь своё желание использовать какую-то специальную атаку и, не раздумывая, буквально взорвался сонмом стремительных ударов. Воздух дрогнул, изгибаясь и искривляясь под воздействием силы воина фиолетового мира. По спине прокатились мурашки, говоря о количестве использованной в этой атаке силы. Рукоять одинокого загудела в момент, когда парировал один из десятков ударов и с болью ударила импульсом в руку. Разрывать дистанцию... Из-под такого шквала атака это равносильно самоубийству. Успел мысленно грязно выругаться и тут же чуть не пропустил один из ударов. В очередной раз спас нагрудник брони, принявший на себя всю атаку. От полученного удара рисунок моих движений на мгновение сбился, и этим тут же воспользовался фиолетовый, внезапно пропав из поля зрения. Инстинкты взвыли. Я почувствовал движение за спиной и тут же, крутанувшись на месте, не глядя, ткнул клинком назад. Успел заметить, как меч лишь покасательный чиркает на к фиолетового и тут же попытался уйти с линии атаки сразу трех энергетических жгутов. Без особого толку. Слишком близко враг оказался возле меня и столь же стремительно ударил. Выбора нет. Одинокий успел в самый последний момент отклонить один жгут, а под два других подставил уже настрадавшийся нагрудник, мысленно молясь всем богам, чтобы тот выдержал. Когда энергетические жгуты ударили, мне показалось, что в меня выстрелили из самого настоящего стационарного магического орудия. За мгновение до столкновения с энергетическими хлыстами я почувствовал, как внутри брони вдруг вспыхнули магические контуры, приведя в действие какой-то непонятный протокол защиты. Удара я почти не ощутил, лишь небольшой толчок от столкновения с убийственным хлыстом. Явное замешательство противника лишь на какую-то секунду замершего от удивления, и одинокий с неумолимостью входит ему прямо под шлем, с легкостью пробивая магическую броню, не предназначенную для защиты от духовного оружия. «Как такое возможно?» — в замешательстве бросил взгляд на нагрудник и с сожалением понял, в чем тут дело. «Похоже, какая-то нетиповая и, возможно, запрещенная модификация с черного рынка. Надо будет сказать спасибо Косте и заплатить за броню». За те пару мгновений предоставленной защиты броня полностью выработала свой ресурс и сейчас медленно осыпалась крупными хлопьями пепла и ржавой трухи. Мысленно еще раз поблагодарив Константина, я поднял голову, осматриваясь вокруг. Из моих союзников сейчас на ногах остался стоять только один, и дела его, похоже, были плохи. Каким-то чудом он умудрялся парировать атаки сразу двух фиолетовых, и такое ощущение держался лишь благодаря необычному стилю боя и удачи, Постоянно используя магические вспышки в качестве отвлечения, он то и дело сбивал фиолетовых с ритма боя, заставляя их постоянно промахиваться, но на этом все его успехи и оканчивались. Весь его левый бок сейчас был залит кровью, и с каждой секундой движения воина становились все скованнее и тяжелее, говоря о том, что он постепенно уставал от напора противников. Его товарищ лежал в луже собственной крови неподалеку и не подавал признаков жизни. Возле него валялось сразу с десяток тасков, порубленных в мелкую труху. «Человек еще жив, но он в критическом состоянии. Его напарник находится под действием какого-то нейротоксина и стремительно теряет силы. Оба противника держат вас в поле своего зрения, однако оно несовершенно». Седьмой тут же выдал свой отчет. «Стук сердца. Вдох. Делаю шаг». По телу проносится энергетический вихрь, и что-то переключается в голове. Кровь шумит в ушах. Второе движение — зверство. Я сливаюсь с одиноким. Теперь мы одно существо — клинок и человек. Второй шаг — асфальт под ногами трескается и лопается точно стекло. Первый воин фиолетового мира не успевает даже среагировать. Одинокий убивает, на мгновение превратившись в полупрозрачный энергетический всполох и в буквальном смысле перерубив его пополам. Его товарищ умудряется создать что-то похожее на ледяной магический щит, задействовав какое-то устройство на левой перчатке доспеха, но это ему не сильно помогает. Удар левой рукой, облачённый в боевую перчатку, буквально вбивает противника в землю, проламывая его лёгкие магические доспехи, точно они сделаны из бумаги или из ломкого пластика. Воин фиолетового мира отчётливо хрипит, а я с небольшим шоком смотрю на перчатки. «Конечно, зверство делает использовавшего его значительно сильнее, но полноценная магическая броня, пускай и самого легкого исполнения, не должна так легко поддаваться обычным ударам. Проклятые боги! Что Костя делал с этим комплектом брони, что он способен творить такое?» Звенящая тишина вывела меня из задумчивости. Вот уже несколько секунд я не ощущал вокруг себя враждебного намерения. Не было слышно даже шагов. Люди, плененные фиолетовыми, в шоке смотрели на меня — Не веря в то, что видели, сзади послышались быстрые шаги. Мой союзник пришел в себя и сразу бросился к товарищу, лежащему сейчас без сознания. Носитель, этот человек уже умер, ему ничем не помочь, заметил Конструкт, хотя я уже и сам это почувствовал. Накатила усталость. За короткий промежуток времени использовать оба движения оказалось не так просто. Освобожденные люди впервые несмело зашевелились, начиная понимать, что все закончилось. Кто-то в дальней части колонны зарыдал. К этому голосу присоединился другой. Ко мне начали подтягиваться люди, каждый норовил пожать руку или хотя бы просто дотронуться, поблагодарить. Впервые я оказался в такой ситуации, стало даже неловко. Где-то далеко услышал звук нескольких вертушек. Судя по характеру Гула, тяжелые транспортники кланов или гвардии. Значит, очень скоро в район зайдет боевая техника, но расслабляться все равно рано. Врата всё ещё открыты, и в этом районе города их как минимум две штуки, о чём я и сказал собравшимся вокруг меня людям. «Вернитесь по домам. Городские убежища сейчас закрыты и не откроются до окончания вторжения, поэтому у вас единственный вариант затаиться по своим домам. Я понимаю, что это опасно, но так куда лучше, чем слоняться по улицам. Нужно дождаться клановых или гвардейских сил. Исходя из того, сколько прошло времени, они уже должны быть на подходе». «Не лучше ли нам находиться возле вас, господин наёмник?» Тут же выкрикнул кто-то из бывших пленников. «Определённо нет», — ответил я им, стараясь быть как можно убедительнее. «Я собираюсь продолжить свой путь, и он, скорее всего, лежит через весь район. Для вас это станет слишком опасной дорогой. В особенности, если окажется, что впереди находятся фиолетовые врата». Со мной тут же согласились. Мой союзник, благодаря которому удалось каким-то чудом победить целый отряд фиолетовых, встал на ноги, смотря невидящим взглядом на тело своего товарища. Наконец он поднял свои глаза и встретился взглядом со мной. Как я и предполагал, это оказался довольно молодой человек, побритый налысо, с татуировкой дракона на левой части головы. «Ну надо же, похоже, это была банда», — мелькнула у меня мысль. Но я никогда не слышал о том, чтобы кто-то в бандах располагал силами, способными сражаться на равных со звездными, а то, что эти фиолетовые воины находились как минимум на уровне звезды одного луча, довольно очевидно. Парень тем временем перешагнул через тело своего товарища и, крепко сжимая в руках тесак, подошел ко мне. При ближайшем рассмотрении я заметил черные круги вокруг его глаз и немного нервный вид. Скорее всего, следствие высокого потребления магических сил и энергетических запасов тела. Двигался он очень быстро. К тому же, это ранение... Я прекрасно видел, как он зажимал свой бок и сколько крови было на его одежде. Рана очень плохая. «Я за тобой», — сходу заявил парень. «В таком виде?» Я кивнул на рану. «Хрень», — поморщившись, ответил лысый. «У меня есть оружие. Слушай, я сильный, и у меня есть это». Парень достал три хорошо знакомых мне инъектора. С этим я разорву любого из тех уродов. Я ощущаю от этого человека небольшие отголоски изменённого. Их концентрация настолько незначительна, что практически неощутима. Значит, он пользовался инъектором либо настолько давно, что кровь выветрилась, либо она очень быстро поглощается телом в процессе использования, так? Предполагаю, что именно так. Но нужно больше данных. Возможно, он взял вещество у своего павшего товарища, Седьмой. Постарайся всегда держать на прицеле этого паренька. Мало ли. И ещё, если он примет тот препарат, проследи его влияние на изнанку мира. Мне интересно, мог ли он привлечь ту сущность, что сейчас угрожает Алексею. Узнать побольше о действии этой дряни будет полезно. Хорошо, носитель. Ну ладно. Мы в одной лодке, поэтому можно попробовать. Задача — встретиться с кем-то из клановых отрядов либо гвардии. Идти стараемся скрытно, на неприятности не нарываемся — Бой принимаем, только если иного пути нет. Согласен? Да. Сомнительно, но попробуем. Помощь в любом случае будет не лишней, подумал я, еще раз осматривая Лысого, судорожно сжимающего зажатые в руке инъекторы. По уму клановые и гвардейские силы должны подойти со стороны центра города. Иногда их перебрасывают тяжелыми вертушками. В любом случае, я не сомневался, что следует идти к одному из проспектов, делящих этот район, и соседских. тяжёлой техники, куда проще добираться до района именно по нему. Уточнив примерное направление, мы с временным напарником направились к проспекту. «Как ты с бандой оказался в этом районе?» — спросил я, когда мы немного отошли от опустевшего места сражения. Парень хмуро молчал, не желая отвечать. «Толкали эти штуки?» После некоторого молчания я кивнул на зажатые в его руке инъекторы. «Есть эмоциональная реакция, носитель». Подтвердил мои догадки седьмой. «Не твое дело», — наконец ответил мне он, поморщившись от боли. «Я с тобой, чтобы отомстить за старших, а не дружбу налаживать». «Понимаю. А что за штуки-то? Какой-то наркотик?» «Витамины», — лаконично сказал парень, давая всем видом понять, что разговор закончен. «Пускай будут витамины», — согласился с ним. «Что тут еще скажешь?» Через несколько минут хода седьмой остановил меня, с тревогой отрапортовав. Носитель. Впереди фиолетовые врата. Их охраняют несколько сильных магов и воинов, а также я отчетливо чувствую присутствие там множества обычных людей. Похоже, пленников. Проклятье! А вот это сильно не к месту. Нужно попробовать обойти. Ответил ему и пытался сориентироваться, как лучше пройти. Что такое? Лысый, чье лицо приобрело уже пепельный оттенок, с тревогой осмотрелся, когда мы остановились. Что случилось? «Ничего, нужно сменить направление. Впереди слишком опасно». «Опасно?» — переспросил тот, точно плохо слышал. «А что там? Враг? Мне это подходит». «Вот же проклятье! выругался я, мысленно наблюдая, как напарник последовательно вкалывает себе все три инъектора. Думал, он продержится подольше. С другой стороны, раз уж так получилось, он хоть на немного отвлечет тех фиолетовых уродов от пересылки пленников в свой мир». «Хоть какая-то польза». «Ладно, наемник, бывай. У меня есть разговор к этим уродам», сказал парень и выпрямился, расправив плечи. Похоже, благодаря стремительно разрастающейся силе он уже и сам ощущал близость фиолетового портала. «Фиксирую изменения на трех уровнях». Начал тут же перечислять седьмой. «Магические каналы значительно расширились и увеличились. Закалка тела изменяется скачкообразно». фиксирую быстрое укрепление костной и мышечной структуры, управляемый лавинообразный рост клеток». Впрочем, то, как это выглядело на практике, было куда более удивительно. Сразу три инъектора изменили Лысого. Его рост и вес значительно увеличился, одежда разлетелась по всем швам, даже просторный плащ, в котором он был одет, не смог вместить то, во что превратился парень. Гора мышц и мускулов. От того, что творилось в магическом диапазоне, мне стало немного жутко. Мешанина магической силы разных стихий. За какую-то минуту смотреть на магический слой стало настолько тяжело, что пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы не пострадать от хаотично разрастающейся силы. Конечно, нас заметили, но какой от этого толк? Чудище, в которое превратился лысый, покачиваясь, двинулось вперед. Каждый его шаг провоцировал небольшое землетрясение, вызванное плохим контролем магии Земли. Рана, оставленная ему в прошлом сражении, успела полностью закрыться... и даже крови не было видно силы этого человека сейчас стремительно поглощаются после того как кровь измененного перестанет на него действовать это неизбежно убьёт его все полученные силы сейчас даются ему взаймы и ни одно тело не способно выдержать такого в голове продолжал рассуждать седьмой я же отойдя к небольшому строению скорее всего бывшей лавки задумчиво наблюдал за тем как существо в которое превратился лысый довольно быстро исчезает за одним из поворотов, уже мало напоминая того человека, кем он был изначально. «Что же до вашей просьбы ощупать изнанку, носитель? Я ничего не заметил». «Спасибо, седьмой». Поблагодарил я его, и тут же где-то со стороны, куда ушел мой изменившийся спутник, раздался взрыв силы, от которого по моей спине забегали мурашки. И почти сразу вслед за ним последовала настоящая канонада магических взрывов, от которых тут же заложило уши. Уверил краем глаза, как некоторые окна начали лопаться, не выдерживая напора магической силы. По ощущениям, применяемые заклинания были самыми базовыми, но силы в них вкладывалось столько, что казалось, будто сражаются маги как минимум шестой, а то и седьмой ступени. В какой-то момент в поднявшийся хаос вмешались судя по ощущениям сильнейшие маги фиолетового мира. Пахнуло проклятой магией. Настолько сильно, что я даже непроизвольно ускорил шаг — спеша оказаться как можно дальше от места сражения. В такой ситуации я просто могу попасть под горячую руку. Взрывы раздавались еще где-то пару минут, а затем начали постепенно стихать. Я ощущал, как стремительно слабеют магические колебания после каждой атаки, пока в конце концов на район не опустилась уже привычная испуганная тишина. Похоже, действие сразу трех инъекторов очень недолговечно. Парень мог использовать максимум своих возможностей чуть больше пяти минут, Не скажу, что это много, но если правильно распорядиться предоставленным временем... Я аккуратно продвигался по ночным улицам районов, слушаясь в тишину, прерываемую редкими далекими взрывами, похоже, доносившимися из соседних районов и со стороны центра города. Причем, по моим ощущениям, уже довольно давно интенсивность слышимых боев серьезно снизилась. Похоже, кланы и гвардейские силы постепенно и последовательно очищали город от фиолетовых, закрывая их порталы. Где-то через десять минут впереди я отчетливо ощутил приближение довольно большого отряда, отчасти подтвердивших мои мысли. Судя по отголоскам силы отряда, это были гвардейские силы, причем далеко не рядовые. «Носитель, отряд численностью более пятидесяти человек приближается к вам. Я отчетливо ощущаю в нем более десяти воинов и магов с силой выше кристалла». Через пару секунд то же самое сказала седьмой. Первые тяжёлые боевые костюмы, выкрашенные в цвета гвардии, появились спустя несколько минут. Их сопровождали два медленно катящихся БРММ, или, по-простому, бардак, с двумя магическими спарками. Меня заметили давно. Попытки магического сканирования я ощутил ещё пару минут назад. Платиновый значок был отсканирован, и, вероятно, у гвардейцев уже была подробная информация обо мне. «Стоять, наёмник!» За моей спиной раздался голос — а к затылку прикоснулась холодная сталь армейского метателя. «Сейчас тебя проверят, и с тобой хочет поговорить командир. Вон он, на одном из бардаков. Так, вроде всё в порядке, можешь идти». Я обернулся, осмотрев возвышающуюся надо мной высокую фигуру воина, закованного в тяжёлую боевую броню тёмного цвета. В этой броне он напоминал мне скорее обитателя титанового города Оранжевого мира. К тому же, подобраться ко мне так быстро и незаметно — Означало, что как минимум по силе он равен Адаманту. Откуда у местных частей гвардии вдруг появились такие воины? Это же уровень метрополии региона. Что же до его командира, то тут я еще больше удивился. На наружной броне медленно едущего бардака сидел улыбающийся смуглый мужчина в цветастой рубашке, шортах и солнцезащитных очках. В этом странном виде он выглядел настолько же несерьезно, насколько все менялось, если взглянуть на него магическим зрением. На броне машины сейчас сидел самая настоящая черная дыра, что поглощала вокруг себя всю доступную магию. «Носитель, слишком опасно. Временно не смогу с вами общаться, чтобы снизить риск обнаружения». Тут же подал голос седьмой. «Настоящая опора, да еще и маг! Проклятие, да что за нужда такая гонит сюда столько опор мира!» Мелькнула у меня мысль, пока ждал, когда бардак подъедет достаточно близко, чтобы запрыгнуть на него.